Глава 2. Человек находится в непосредственном сродстве со звездами. О Парацельси, который пытался приоткрыть европейцам тайну духов стихий. Король алхимиков, гений медицины и белый маг Парацельс. Через тернии к звездам. Лишь немногие умели под ликом земным усмотреть надземное сияние. В этой главе мы познакомимся с некоторыми качествами духов стихий, как тому учил человек, произнесший вынесенную в заголовок фразу, ставшую крылатой и пролетевшей через века, чтобы «забрать и нас в звездное будущее». Он произнес «через тернии к звездам». Эта поэтическая метафора имеет глубокое значение. Спустя века подхваченная невеждами, она стала заноситься на гербы знати и на их щиты, имея совершенно иной смысл, далекий от сокровенного. В начале космической эры это изречение стало любимой крылатой фразой первых космонавтов и дерзновенных людей современной науки. Но чтобы мы прониклись доверием к знаниям человека, сказавшего эти слова, его знанием о духах стихий, пишущие эти строки – полагает, что будет полезным узнать хотя бы немного о его жизни и характере, о его достижениях как великого ученого и о его достижениях как великого врача, врача будущего. Этот человек родился в 1493 году в Швейцарии, в округе Цюрих, в семье врача. Через тернии к звездам – это путь рассудка к сердцу, и тяжкий путь подвижника по земле, путь к человеческому разуму через заросли невежества. Это была сама жизнь одного из величайших гениев человечества, выдающегося врача и философа, теософа и мистика XVI века, одного из самых эрудированных ученых, чьи сокровенные знания были непостижимы для его современников и во многом остаются таковыми и по сей день, Врачебная практика этого человека была чудодейственной и непревзойденной не только для его современников, но и для врачей нынешнего века. Мы довольно часто вспоминаем этого члена Великого Белого Братства в этих книгах, быть может потому, что его время стремительно приближается. Имя этого человека, чья жизнь устлана шипами Терновника и перемешана с замечательными легендами и ужасающей клеветой, Филипп, Аурелиус, Теофраст, Бомбаст, фон Гогенхайм. Но мир запомнил его под другим именем – Парацельс. Это имя великие учителя Шамбалы ставят рядом с именами таких гениев, как Пифагор, Платон, Бьомы, Они говорят, что каждый современник мог приблизиться к этим великим людям, но лишь немногие умели под ликом земным усмотреть надземное сияние. Продираясь через тернии к звездам, этот человек хотел бы повести за собой к звездам все человечество, но он оставался самым одиноким человеком в Европе средних веков. Он был самым одиноким гением своего времени, который завершил свой подвижнический путь так же, как почти все носители сокровенных знаний. Пройдя всего лишь 48 лет по дороге жизни, усыпанной острыми шипами лжи, клеветы, зависти, ненависти, он был злодейски убит в спровоцированной драке одним из неизвестных врачей. Парацельс. Имя этого великого человека, подавляющее большинство людей конца XX века, слышало впервые. Но вот уже почти полтысячи лет это имя с большим почтением произносят все, кто изучает сокровенные законы природы. Имя Парацельса хорошо известно и современным теологам, но до сих пор оно невыносимо для некоторых идеологов церкви. Как и в страшные времена святой инквизиции, они считают, что этот еретик вторгся в божьи пределы, запрещенные для исследования, а потому, конечно же, он находился в связи с дьяволом. Как это похоже на те же обвинения, которые получал от иудеев, и Христос? Его ведь также обвиняли в связях с сатаной. Но в таком заключении церковников для Теофраста Гогенхайма не было ничего странного. Странное было в другом. В отношении современной ему церкви к таланту – вообще. Общеизвестно, что в те времена, когда костры инквизиции пылали от Нью-Йорка до Парижа и Стокгольма, любой талант считался не божьим, а именно дьявольским даром. Почти всех гениев, даже музыкантов, к примеру, мастера всех народов, скрипача и композитора Тортини и непревзойденного Паганини, церковники также обвиняли в сделке с дьяволом. А ведь музыкант это все же не ученый, вторгающийся во владение Бога. Это не космист Джордана Бруно, заживо сожженной папской церковью, и не девушка-полководец, национальная героиня Франции, орлеанская дева Жанна Д'Арк, которую в начале церковь обвинила в связи с дьяволом и назвала колдуньей и заживо сожгла, а затем реабилитировала и признала святой. Каждый день жизни Процельса был подвигом во имя сокровенного знания, и его совершенно не заботило, что по его поводу думала святая инквизиция. Вопреки ее указаниям, он продолжал учить так, чтобы не унижать человека, а напоминать ему, что он создан по образу и подобию Бога. А это означало, что человек должен самосовершенствоваться, что совершенно невозможно, без развития разума и сознания. Главное назначение человека именно – мыслить, мыслить высоко и ответственно, и исследовать мир, не ставя себе пределов, ибо нет пределов в беспредельности познания. Текст в рамке. С вами Вивикананда. Лекции о майе и иллюзии. Религия не может быть общественной. Я не могу по желанию приготовить свои религиозные чувства в пять минут. Такое притворство – худший вид кощунства. Это насмешка над религией. Как только могут люди терпеть эту религиозную дрессировку, похожую на муштру солдат в казарме? Все точно расписано. Эти парады изгнали религию, и если их будут продолжать еще несколько веков, религия перестанет существовать. Конец текста в рамке. Еще в 16 веке Парацельс учил, что элементы, входящие в состав человеческого организма, есть и в звездах, что мысль – живая сущность, что в человеке живут два начала – временная личность и вечная человеческая душа, и как есть жизнь в мире, видимом глазу, так есть жизнь в мирах, которые глазу не видны. Насколько же этот гений опередил современную науку? Мы не должны забыть, пишет Блаватская в «Разоблаченной зиде», что Парацельс был открывателем водорода еще до открытия спектроскопа и хорошо знал его свойства и состав задолго до того, как ортодоксальные академики даже и не думали о нем, что он изучал астрологию и астрономию, как все философы огня, и что если он утверждал, что человек находится в непосредственном сродстве со звездами, то он хорошо знал, что утверждал. Когда Теофрасту фон Гогенхейма в начале изгнанному из Зальцбурга за его еретические мысли и участие в повстанческом движении вдруг предложили кафедру естественной истории и медицины в Базельском университете то первое, что сделал этот дерзкий преподаватель, так это на первой же лекции сжег перед студентами сочинение медицинских корифеев. А это были знаменитый восточный лекарь и ученый Ибн Сина Авиценна и древнеримский врач Гален, тот самый, кто ввел вивисекцию, против которой категорически выступает сокровенная наука, и который считал, что в диагностике заболеваний главное – анатомия и физиология. Сжегший труды тех, кого вся Европа считала гениями в медицинской науке и практике, этот преподаватель заявил, что его башмаки смыслят в медицине больше, чем эти прославленные авторитеты. Он заявил, что признает только Гиппократа, ибо он проник в сокровенную сущность природы человека и не вычленяет человека из природы. Заметим, что к этой мысли, к единству человека и природы, медицинская наука только подходит, и то пока без учета невидимых существ, составляющих эту самую природу. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, надземная, параграф 175. Великое служение повсюду вызывает много недоумения. Обычно люди представляют его в виде чего-то недосягаемого. Но оглянемся на некоторых великих служителей, посмотрим, были ли они недоступными сверхлюдьми. Пифагор и Платон, и Бема, и Парацельс, и Томас Воган были людьми, несшими свои светильники среди собратьев, среди жизни, под градом непонимания и поношения. Каждый мог приблизиться к ним, но лишь немногие умели под ликом земным усмотреть надземное сияние. Можно назвать великих служителей Востока и Запада, и Севера, и Юга. Можно прочесть их жизнеописания, но везде мы почуем, что надземное сияние проявляется лишь в веках. Конец текста в рамке. На средневековой гравюре Изображен Филипп Аурео, Теофраст Бамбаст из Гогенгейма, известный под именем Парацельс. 1493-1541 Разумеется, после такого начала преподавательской деятельности Теофраста фон Гогенгейма вся университетская профессура превратилась в сплоченный стан врагов, а обыватели образовали огромную стаю настоящих озверелых псов. На дерзновенно мыслящего накинулись все и изгнали не только из университета, но и из города. Издавать свои научные труды Теофраст, конечно же, не мог. Лишь многие годы спустя, когда ему было уже 36 лет и до трагической смерти оставалось всего 12 лет, Ему, наконец, впервые удалось опубликовать свои исследования. Это были сразу четыре научных труда. Публикация удалась лишь в Германии, в Нюрнберге. К тому времени он, в отличие от своих дипломированных коллег, не умевших снимать даже зубную боль, уже излечивал своими чудодейственными способами практически все заболевания. В учении живой этики в книге «Братство», параграф 175, владыка Шамбала говорит «Парацельс был мишенью для насмешек и недоброжелательства, очень наблюдают темное за великим служением, поношение сопутствует каждому подвигу, служение сопровождается неблагодарностью, но мы закаляемся огнем и водой, дух крепнет и от огня восхищение» и под холодом поношений и неблагодарности. Но опубликовать научные труды удалось лишь под псевдонимом «Парацельс», так было написано на обложке уникальных книг, но псевдоним не спас. Ученый и врач-мистик мгновенно был узнан своими врагами и от церкви, и от медицины. Разумеется, тут же последовал жесточайший запрет на изучение его трудов. И тогда Теофраст фон Гогенхейм в сердцах воскликнул «Больше я сделаю против вас после моей смерти. Теофраст будет против вас бороться и без тела». Отыскивать в этих словах какую-либо угрозу или намек на месть было бы признаком глубокого невежества. Но все, изучающие древнюю мудрость, понимают, что такие слова не барабанная трескотня. Высокие духи работают активнее, когда их мышление не сковано физической оболочкой, то есть, когда они покидают бренное земное тело. Парацельс был великим посвященным, он был философом огня. Свои знания и теоретические, и практические он получил на Востоке, от таинственных мудрецов, которых встретил во время своих странствий. В учении живой этики мы находим более конкретное упоминание о том, где именно получил Парацель свои необыкновенные познания, сокровенной природы человеческого организма и сути многих вещей. Он находился некоторое время в одном из гималайских ашрамов Шамбалы, священной обители учителей. Именно оттуда он принес в Европу знания о том, что психические силы и энергии, имеющиеся в человеке, тождественны силам, составляющим космос. И когда эти силы действуют в человеке аномально, то есть когда человек мыслит негармонично, тогда возникает нарушение гармонии в организме, что выражается в виде болезней. Мир есть макрокосм. Человек есть микрокосм, и все элементы, существующие в первом, существуют и во втором. Ученые во всех странах часто повторяют первую часть фразы, ее знает почти каждый студент, но мало кто помнит, кто первым в Европе произнес ее. Первым произнес ее Парацельс еще до зачатия современной науки. Жордана Бруно своим предшественником в космологии считал именно Парацельса, а знаменитый теософ Якоб Беме, оказавший большое влияние на мировоззрение европейцев, в своем учении о тонком мире опирался на диалектику Парацельса. В разоблаченной Изиде Блаватская пишет. Если мы припомним, как упрекали и осуждали Парацельса в его время за теорию, что звезды и человек построены из тех же субстанций, как его высмеивали астрономы и физики за идеи о химическом родстве и притяжении между этими двумя, и если затем мы учтем, что спектроскоп уже подтвердил, по крайней мере, одно из его утверждений, то будет ли абсурдно, высказать пророчество, что со временем и остальные его утверждения подтвердятся. Именно алхимику Парацельсу современная химия обязана открытием не только водорода, но и азота, и это, заметим, случилось задолго до открытия специальных приборов. Парацельса называли королем алхимиков и герметических философов, И это было именно так. В веках среди многочисленных отчаянных попыток многих алхимиков получить легендарный философский камень и эликсир жизни только попытка Парацельса была успешна. Именно он стал истинным обладателем королевского секрета. Так называлась тайна всемогущего философского камня и эликсира жизни. Примечание. Почему-то принято связывать древних алхимиков с поисками секретов получения эликсира бессмертия и изготовления золота из обычных металлов. Конечно, были и такие поиски у алхимиков. Однако, если мы узнаем, что такое золото истинных алхимиков, то поймем, что речь идет вовсе не о золотом тельце. Истинные ученые Средневековья в условиях подполья искали золото сокровенного Истинного знания, и оно приводило их к знаниям о бессмертии человека, как духа разума, беспредельно развивающегося и совершенствующегося. Полагают, что именно процесс, а не исторический доктор-алхимик Фауст, был прообразом героя одноименного произведения немецкого писателя, мыслителя и естествоиспытателя Гёте. Но, по мнению пишущей эти строки, Фауст Гёте – это далеко не процельс Единственное, что их роднит, так это то, что и тот, и другой самозабвенно занимались наукой. Но есть принципиальная разница в устремлениях героя произведения Гёте и процельса Она в самоотвержении Парацельса. Конец примечания. Парацельс учил, что Земля со всей своей природой, наша плотная Земля, по которой мы ходим, на которой сеем и из которой извлекаем металлы, нефть, уголь, гранит и прочее, кроме своей внешней тяжелой физической формы, имеет и совершенно иное состояние, высшее. Эта Земля и есть истинная. Эта Земля не плотная, она очень разряженная, подвижное и виртуальное. Последнее слово происходит от латинского корня и означает, что нечто невидимое может и должно проявиться. Не о месмере, но именно о парацельсе необходимо говорить, когда речь идет и о том, что в 20 веке именовалось сугестией, экстрасенсорикой, биоэнергетикой и тому подобное. Ведь почти за 200 лет до Антона Мессмера, у ног которого оказалась вся восторженная Европа, именно Парацельс открыл в человеке то, что потом стало называться животным магнетизмом или мессмеризмом, а затем гипнотизмом. Парацельс был не только основателем школы животного магнетизма, но первооткрывателем сокровенных или, как говорилось в его пору, оккультных свойств магнита. Примечание. Напомню, что слово «оккультное» латинское и буквально означает нечто, скрытое от глаз, тайное, сокровенное. Слишком много профанов со времен Инквизиции испачкали слово «оккультизм», поэтому мы, следуя рекомендациям великих учителей, упоминаем его чрезвычайно редко, заменяя русским аналогом «сокровенное». Конец примечания. Врач-мистик, в арсенале лечебных средств которого не было скальпеля, знал и использовал для лечения не только общеизвестные металлические магниты разной силы. Не без издевки в адрес ученых-медиков, этот острый на язык ученый-естествоиспытатель писал. «Наши доктора говорят, что магниты притягивают железо, И поистине не надо много учиться, дабы понять то, что может увидеть всякий невежественный мужик. Но есть у магнита свойства неизвестные невежде, и одно из них то, что магнит притягивает также воинственные токи, что существует в организме человека. Слово «магнит» у Парацельса включало не только то, что понимается под ним сейчас – В арсенале лечебных средств у этого врача был минеральный, человеческий и звездный магнетизм. Даже простое произнесение этих слов было непонятно для большинства медицинских корифеев Европы 20 века. Вряд ли понятно оно и нынешним врачам, несмотря на то, что прошли уже века. Магниты, применяемые парацельсом, могли быть в виде различных сплавов, которые изготовлялись чрезвычайно сложным способом с учетом воздействия химизма небесных светил и их сочетаний. Магниты парацельса – это и тщательно подобранные к каждой болезни живые растения. Считается, и не без основания, что излюбленным средством парацельса было растение зверобой – хиперикум перфоратум – Зверобой продырявленный. Парацельс рекомендовал его применять также, как средство, защищающее против злых мыслеобразов, которыми кишело пространство над землей темного века и против различных астральных существ, враждебных человеку. Прожилки на его, зверобое, редактор, листьях суть сигнатуры. Если они проколоты, это означает, что растение это – отгоняет всех призраков вокруг человека. Призраки порождают видение, являя зрению и слуху человека духов, от которых происходят болезни, приводящие человека к самоубийству либо к подучий умопомешательству и так далее. Хиперикум почти универсальное лекарство. Среди лечебных магнитов парацельса были даже такие странные, на наш взгляд, как особым способом высушенные экскременты больного. Последние прикладывались к больному месту, а потом закапывались в землю у корней именно того растения, что было способно перенять данную болезнь. Примечание. Кто заинтересуется, как лечил парацельс, могут отыскать его работу «де натуралибус». Но, скорее всего, это будет непросто, поэтому некоторые представления о затронутом вопросе можно получить из уже упоминавшейся книги Гартмана, а также из сборника «Парацельс. Избранная». Есть еще книга по оккультному лечению, применявшемуся парацельсам, таинственный «Архидокс». Но магниты, о которых там пишется, посредством только очень богатым людям. Но главная трудность будет другом. Изготовление таких магнитов совершенно не по силам современным врачам. Конец примечания. Магниты Процельса притягивали зараженную ауру, зараженную эманацию крови, исходящую из центра болезни. И если вспомнить, что кровяные тельца содержат железо, то в подобных утверждениях Процельса не будет ничего фантастичного. Как врач, никогда не нарушавший завета Гиппократа, не навреди, Парацельс был врачом будущего. Он практиковал не при лампе аптекаря, а при свете природы. Парацельс писал, «В поисках истины я рассуждал сам с собою, что если нет настоящих преподавателей медицины, как я могу научиться этому искусству?» Не иначе, как только по великой открытой книге природы, написанной пальцем Бога. Меня обвиняют и порицают за то, что я не вошел в это искусство через правильную дверь. Но где она, Это правильная дверь? Гален, Авиценна, Месуэ, Фасис или честная природа? Я думаю, что последнее. В эту дверь я вошел, и свет природы, а не лампа аптекаря, направляли мой путь. Примечание. «Блаватская. Разоблаченная Зида. Том 1. Издание Российского Теософского общества. Москва, 1992 год. Впервые издано в Нью-Йорке в 1877 году на английском. Кроме английского и родного русского, Елена Петровна Блаватская знала также немецкий и немецкий польский, новогреческий, французский, испанский, итальянский, португальский и другие.